самые распространённые болезни лёгких. Прежде чем я начну говорить о проблемах, которые возникают с возрастом, надо перечислить общие проблемы для людей всех возрастов. Я обращаю на них ваше внимание потому, что их можно избежать. Астма. Более 20 миллионов американцев страдают астмой. Это длительное воспалительное заболевание, характеризующееся сужением бронхов и возникновением спазма. Это происходит при столкновении с аллергенами, такими как сигаретный дым, пыль, шерсть животных и другими. Хроническое воспалительное заболевание лёгких. Затруднено дыхание. Главной причиной является курение всех видов. Как и постоянное пассивное вдыхание дыма. Симптомы: кашель, одышка, быстрая утомляемость и затруднённое дыхание. Эмфизема. Вид хронического заболевания, и курение опять главная причина. Когда происходит разрушение альвеол, крошечных мешочков, наполненных воздухом в лёгких, в начале Больные не испытывают симптомов, потом появляется одышка, тахикардия. Лечение существует, но полное выздоровление невозможно. Бронхиты. Существует два типа: острый, быстро проходит, и хронический, который продолжается длительное время. Признаки: кашель с мокротой, одышка, повышение температуры. Бронхит сопровождается воспалением бронхиол, тонких ходов, которые ведут к лёгким, вызывается вирусом и или бактериями. Обыкновенная простуда. Простудные заболевания, которые часто подстерегают нас в холодное время, вызывают более 200 вирусов. Сопровождаются заболевания воспалением верхних дыхательных путей. Симптомы Кашель, чихание, боль в горле, заложенность носа и головная боль. Пневмония. Воспаление лёгких, вызываемое вирусной или бактериальной инфекцией. Воспаляются лёгочные ткани, поднимается высокая температура, затруднено дыхание. Лёгкие не могут полноценно очищать кровь от углекислого газа.